Глава 16. Между тем, сам Артур даже не подозревал о планах принца Александра на его жизнь и судьбу. Начальник охраны принца Александра познакомил его с коллегами, и, откровенно говоря, они понравились Арту куда больше стражи короля. Вот только результативность, похоже, была одинаковой. Он должен был заступить на пост в следующий полдень, поэтому на эту ночь вполне мог вернуться в столицу. Пока же Донтон осматривался по сторонам и понимал, что не видит ничего подозрительного, А новые товарищи просто так откровенничать не станут. Нужно найти к ним подход, а еще устроить, наконец, праздник по поводу новоселья. Поэтому Арт рискнул и оставил поместье, вернувшись в столицу. На этот раз его путь не лежал в трактир. Нет. Артур направился в свой родной дом. Прошелся по комнатам, оценил завершенный ремонт и понял, что сейчас этот дом все еще остается чужим. Ничего, это поправимо, надо только забрать сюда Нети и Джея. Пока же Арт приказал прислуги пригласить устроителя торжеств. Сам заниматься подготовкой праздника он не собирался, однако ему нужны были новости, сведения, когда, как не теперь. Арт чувствовал, что время поджимало, и каждая минута промедления могла стоить слишком дорого. Кто останется победителем? Они с Ференсом или Александр? А может, кто-то третий? Тот, кто покушался на Франа на балу и о ком до сих пор ничего не известно. Что они упускают или же кого? Об этом думал Арт, когда распорядитель праздника заливался соловьем, рассказывая, как все можно устроить. «Мне все равно, но торжество состоится в воскресенье», заметил Донтон, его собеседник едва не побледнел. «Как в воскресенье? Мы можем не успеть», воскликнул он, воздевая руки. «Постарайтесь», — спокойно ответил Арт. «Уверен, у вас все получится. Завтра я буду на службе, а послезавтра должны быть готовы пригласительные. Я набросал для вас список гостей. Надеюсь, я вас не разочаруюсь». «Нет», — пробормотал распорядитель. «Благодарю заказанное доверие». «Увидимся послезавтра, Тей Уорн» улыбнулся артур и его собеседник попрощавшись покинул дом итак ближайшие планы внедрение в охрану александра поиски ворона новоселе сложный список но ну, что поделаешь время все упирается во время с этими мыслями артур переоделся в наряд поскромней и поспешил туда где ждали его самые близкие люди в маленькую комнатку над трактиром служившую ему жильем после возвращения из иланда ожидания не обманули его Окна квартирки светились. Значит, Джей еще точно не спал, а может и Нетти там. Он быстро взлетел по ступенькам и распахнул двери. «Артур!» Нетти обрадованно поднялась навстречу. «Мы с Джейм как чувствовали, что ты приедешь? Как его величество?» «Лучше», — ответил Арт. «Его жизни ничто не угрожает. А какие у вас новости?» «Мы навещали Лиззи в высшей для девочек. Столько эмоций». Арт прошел в жилую комнату и в первую минуту не узнал Джея. Мальчишка был идеально причесан. На нем были новая рубашка и штаны. Теперь он ничем не напоминал уличного барванца и прямо-таки светился от ощущения собственной значимости. «Отлично выглядишь, дружище», — отметил Артур, и Джей смущенно покраснел. «Мы с Нетти ходили по магазинам», — пробормотал он. «Заметно, и как тебя встретила сестра? Лучше, чем обычно, не так воротила нос», — ответил мальчишка. Я отдал ей свой подарок на день рождения. Кажется, она была счастлива. Счастлив слышать. «А что у нас на ужин?» Вокруг воцарилась суета. Джей помчался в общий зал, Нетти торопливо накрывала на стол. Лишь на мгновение она замерла рядом с Артом и встревоженно спросила. «Все в порядке?» «Да, насколько это возможно», — сказал он. «Поговорим позднее. Хорошо?» Найти кивнула и вернулась к столу, а вскоре появился Джей с подносом. Они ели, болтали, смеялись, будто в мире нет никаких бед, а будущее светло и безоблачно. И ведь все трое понимали, что это не так, однако хотелось верить в лучшее. После ужина Арт отнес грязную посуду в трактир, а когда вернулся, Джей уже спал. Видимо, слишком насыщенным для него выдался день. Нетти же стояла у окна и смотрела на улицу. «Что там?» — тихо спросил Артур, подходя сзади. «Ничего», — ответила она. «Просто... пойдем ко мне, не будем будить ребенка». «Хорошо», — с легкостью согласился Арт, и они перебрались в соседнюю квартирку. Здесь пахло цветами, а по мелочам сразу было видно, что хозяйничает в комнате девушка. Арт улыбнулся. Уютно, несмотря на то, что вокруг такая же скудная обстановка, как и в его собственном жилище. «Присаживайся», — сказала Нети, а сама снова замерла у окна, будто кого-то выглядывала. Артур не спрашивал кого, он знал и так. «Что еще нового?» — спросил он. Я поговорила с директором школы для девочек. Натя едва заметно пожала плечами. «Приятная дама. Она была очень рада, что судьбой Лизи заинтересовался хоть кто-то. Говорит, девочка очень одаренная, любит искусство. Сама Лизи...» Знаешь, она действительно страница Джейн, но мне кажется, она просто боится обрести брата, потерять его. У них нет других родственников, она никому не нужна». И Арт по лицу Нетти прочитал, как и я. Он поднялся и подошел к ней, тоже вглядываясь в вечерний мрак. «О твоем брате извести нет?» — спросил он. Нетти отрицательно покачала головой. Арт вздохнул и приобнял ее за плечи. На удивление девушка не вырвалась, а доверчиво прильнула к нему. И было в этом что-то правильное, необходимое. «В моем доме закончился ремонт», — сказал Артур. «Переезжаешь?» — встрепенулась его соседка. «Да, и хочу, чтобы вы с Джейм переехали со мной». «Нет», — она отвернулась. «Это неправильно, Арт, поползут слухи. Зато я буду знать, что у вас есть все для дальнейшей жизни, если со мной что-то случится». «Случится что?» Нетти резко обернулась, и они едва не стукнулись носами. Дружно рассмеялись, но это был невеселый смех. «Арт, что-то не так?» «Ты сама видела, Ференса хотят убить», — ответил Донтон. Я мешаю заговорщикам. Уверен, меня попытаются устранить. И на этот случай... Я завтра загляну к нотариусу и составлю завещание. У меня нет родственников, поэтому хочу, чтобы мое имущество досталось вам с Джейм. Оно невелико, и все же... Даже думать не смей. С тобой все будет в порядке, — отчаянно воскликнула Нетти. А мы... Мы с Джейм, конечно, будем рядом. Хорошо, я перееду с тобой, Артур Донтон, потому что хочу быть уверена в твоей безопасности. Ты меня слышишь? Да, — улыбнулся Арт. А потом наклонился и поцеловал девушку. Нетти на миг замерла, а затем обвела его шею руками и ответила на поцелуй. И для Артура вдруг все встало на свои места, будто именно к этому он так долго шел и стремился — к объятиям и поцелую с Нетти, к их общему будущему. И пусть между ними не было признаний, он почувствовал, как его жизнь наполняется смыслом. И было в этом нечто настолько правильное, что стало трудно дышать. «Буду с гордостью носить титул твоей любовницы», — рассмеялась Нетти. «Любовница?» «А как еще обо мне станут говорить? Лучше любовница, чем прислуги? Не бери в голову, я просто немного шокирована происходящим. Когда переезжаем?» «Завтра утром», — ответил Арт. «К полудню я должен быть в Монтери, а до этого весь ваш. И еще, твой брат, я хочу знать о нем все». «Ты что-то подозреваешь?» Тут же насторожилась Нетти. «Да, я думаю, он в какой-то степени стоит за заговором против короля. Принц Александр осторожен, он ничего не будет делать своими руками, ему нужна марионетка. Боюсь, ею стал твой брат». «Принц хочет свергнуть короля?» «Даже сомнений нет», — вздохнул Артур. «Ты как? Расскажешь?» «Конечно». Нетти увлекла его на низенькую софу. Они сели рядом, держась за руки. «Мой брат», — заговорила хозяйка квартирки, глядя перед собой в пустоту, «он темный маг, очень сильный и, может, даже не совсем человек». «Как это?» — расширились глаза Артура. «Так говорила моя мать. Матушка утверждала, что ее соседка, мама Верна, полюбила создание другого мира». Поэтому никто никогда не видел отца Верна, его будто и не было вовсе. А моя мама видела и говорила, что не человек он, ходит по теням, может исчезнуть на ровном месте, ходит по теням. Нетти кивнула. И как же тогда его остановить? Я не знаю, ответила она. Когда мы с Верном виделись в последний раз, он только начинал раскрывать границы своей силы, еще почти ничего не умел. Но сейчас уверена, все давно иначе. Думаю, он появится сам, когда придет время. Однако вряд ли будет на нашей стороне. Девушка вздохнула. Арт привлек ее к себе, коснулся губами виска, и они так сидели несколько бесконечно долгих мгновений. «Не верю, что Верн ввязался в заговор против короны», — наконец произнесла она. «Но это объяснило бы, почему его видели во дворце и около него. Неужели...» «Как ты и сказала, скоро мы все узнаем», — ответил Артур. «Пока же нам остается только догадываться и продолжать поиски. Я теперь состою в охране Александра. Может, увижу или услышу что-то нужное. Будем надеяться». «Что ж, собирай вещи», — проговорил Арт. Утром я отвезу вас к себе домой. Попытаюсь научить Джея, как ставить магическую защиту, либо же воспользуюсь усилителем и расставлю ее сам. И будь осторожны, хорошо?» «У меня хватает врагов. Не хочу, чтобы вы пострадали». «Могу сказать тебе то же самое», — бледно улыбнулась Нэдси. «Будь осторожен, я не хочу тебя терять». Арт легонько коснулся губами ее губ и вышел из квартирки. А когда пришел в свою, Джей сидел на раскладушке и ждал его. «О чем секретничаете?» — спросил мальчишка. «Почему ты решил, что мы секретничаем?» — усмехнулся Арт. «Ушли в другую квартиру, о чем-то там шушукались». «О том, что утром вы с Нетти переедете в мой дом», — ответил Донтон. «И будете жить там, так мне будет спокойнее». «В твой дом?» — изумился мальчишка. «А почему мы не можем и дальше жить здесь? До рынка близко работать можно». «Тебе учиться надо, а не работать», — заметил Арт. «Но этот вопрос решим осенью. Есть у меня несколько идей, и если его величество их одобрит...» «Арт, я же говорил!» — воскликнул Джей. Мне не нужна жалость. Я сам могу обеспечить и себя, и сестру. Но разве ты не хочешь развивать свою магию, свои способности? Ты достоин большего, чем торговать булочками, Джей». Мальчик насупился и отвернулся, но больше не спорил, поэтому Арт решил, что на этом их разговор исчерпан. «Ложи спать», — сказал он. «Утром соберешь вещи, и я провожу вас домой. А к полудню мне уже нужно быть на службе». «Хорошо», — недовольно ответил Джей и снова лег. Арт тоже решил лечь спать, Он еще долго слышал, как возится сын капитана Сэрэнса, и думал о том, насколько странной штукой бывает судьба. Привела его к этому мальчишке, дала возможность помочь. И нельзя предугадать, что будет дальше, куда поведет ей дорога. Хотелось только, чтобы Джей больше не знал горя и лишений. Он уж точно этого не заслужил. А утром Артур проснулся от тихого шороха. Этот Джей собирал свои немногочисленные пожитки. Мальчишка казался расстроенным. Видимо, прикипел к этой квартирке, как и Арт. Может, все-таки стоило оставить их здесь? Артур сомневался. Его не заботили слухи, которые неминуемо поползут по городу, но если вдруг с ним что-то случится, Нети и дже останутся ни с чем, а этого допустить никак нельзя. Не хочешь ехать? спросил он, Джея. Тот отрицательно покачал головой, раздался стук в двери, и в комнату вошла Нетти. Она снова была в своем строгом платье, роскошные темные волосы скрутила в тугой узел. При этом не похоже было, что она куда-то собиралась. Нетти. Арт, я должна тебе сказать, я никуда не поеду. — скороговоркой выпалила она. — Не сейчас. Мне очень приятно, что ты заботишься о нас с Джеем, и все же у меня служба, у Джея тоже, и становиться тебе в тягость. — Да в какую тягость? — воскликнул Дондон. — Я всего лишь хочу, чтобы у вас было все. — А у нас и так все есть. — буркнул Джей. — И мне здесь хорошо. Мне не нужны какие-то особняки, из которых сегодня или завтра вышвырнут. — Не вышвырнут? — Давай не будем торопить события, Арт, — печально попросила Нетти. А теперь, раз ты этого хотел, прогуляемся к нотариусу и затем проводишь меня на работу, хорошо?» Донтон только покачал головой. «Может, они и правы. Может, так безопаснее для всех. Но вряд ли у него долго получится разрываться на два дома, ведь есть еще и служба. А терять Нетти Дже Артур не желал. «Мы справимся», — пообещал ему Нетти. И как только, как только это станет возможным, она запнулась. «Хорошо», — улыбнулся ей Арт. «Идем к нотариусу. Я не вправе требовать от вас чего-то, решение принимаете только вы». Спасибо. Нэттич мокнула его в щеку, а Джей довольно рассмеялся. Затем соседка взяла Донтона под руку, и они отправились к ближайшему нотариусу, где Арт написал завещание в пользу Нэтти и Джея. Увы, жизнь слишком непредсказуема, а то, что происходило вокруг него, опасно. Он хотел уверенности, что в случае с ним какая-то неприятность, люди, которые стали ему родными, будут обеспечены крышей над головой. Может, все-таки переедете ко мне? Спросил он Найти, когда они возвращались обратно в трактир. Не сейчас улыбнулась она. «Дай нам с Джейм время привыкнуть к этой мысли». «Как считаешь нужным?» — сказал Донтон. «Но как только решите». Вдруг Нетти замерла, глядя куда-то за его спину, а затем бросилась бежать. Арт поспешил за ней. Она вылетела на соседнюю улицу, обернулась по сторонам. «Ушел! Опять ушел!» воскликнула она. «Верн!» Только ей никто не ответил. Арт осмотрел ближайшие закоулки, но и там никого не заметил. Видимо, брат Нетти скрылся через тень, как она и рассказывала. «Почему, почему он не хочет меня видеть?» в отчаянии спрашивала она. «Если бы я знал». Арт приобнял Нети за плечи и увлек за собой. Они медленно шли по улицам, и Донтон думал о том, не мог ли он все это время ощущать взгляд ворона, ведь чувствовал же, что за ним кто-то следит. Только никак не мог понять, кто. Так они и шли, пока впереди не появились двери трактира. «Мне пора на службу», — сказал Арт, останавливаясь. «Не знаю, когда появлюсь в следующий раз. Будьте осторожны, хорошо?» Нети кивнула. Она казалась расстроенной, но сейчас Артур понимал, что ничем ей не поможет. Он не знал, как выследить ворона. Понимал только, что надо искать рядом с принцем Александром. Но и тот непростак, легко не будет. Сложно было предположить, чего теперь ожидать. Однако Арт надеялся, что сумеет переиграть принца. А вот какой будет цена?